Я успел задремать у колеса повозки, когда все началось в темноте за повозками, возле других карванов заржали кони, за улюлюкали орки, заметались сигуры, раздались крики и вопли, как ярости, так и боли. В то же время я заметил, как наши воины четко заняли периметр и сцепили последние повозки. После чего костры в лагере разобрали и перекинули наружу, где уже был заготовлен валежник. Тот сразу вспыхнул, давая свет на происходящее на внешней стороне повозок. А посмотреть там было на что. Орков было много. Голые по пояс, мускулистые лоси на конях с саблями в руках планомерно рубили всех, кто оказывал им сопротивление. столик, как стадо сгоняли в кучу. Возле одного из костров Вихрем мечей взорвался какой-то воин. После этого трое орков навсегда стали лежать на земле. Но остальные отхлынули, получив какой-то окрик, и стали кидать в воина все, что попадало под руку. В конце концов чей-то пущенный камень ударил того по затылку и, несмотря на шлем, вырубил сознание из тела. Уже после этого воина быстро освободили от железа и с пеленов перетащили к толпе. Пятнадцать минут ушло на то, чтобы полностью вырезать и взять под контроль всех наших соседей. От караванов из темноты выскочил парнишка и, перепрыгнув небольшой костерок, кубарем покатился к нам под повозку. За ним также выскочил здоровый орк и, упав на пузо, приехал по земле с полметра, азартно вытянув руку и пытаясь ловить беглеца за ногу. Это его изгубило. Как только рука наглеца показалась из-под повозки... Я, хекнув, вогнал в его ладонь свой штык, пришпирив его к земле. После чего щелкнул кнут и мое лицо забрызгало теплым и противным, а голова орка лопнула, как переспелый арбуз. Выдернув штык, я залез в карман и достал бумажный на свой платочек. После чего, подавляя легкие пазовые к рвоте, отер лицо, а после штык. Повернулся к маре, И только вздохнул, глядя на ее улыбку. «Злые дня, как есть!» Еще через пять минут все кончилось. Там, наружи. Пленных увели в темноту, а наш лагерь окружили ворки. Их было много, но не слишком, чтобы просто так взять нас заскоком. «Нас не сожгут?» — спросил я Мару. «Нет, все повозки под рунами от огня не будут гореть». Аркви, по-видимому, были не в курсе И начали кидать факелы на повозку Ну, те и вправду, падая на тенты Не только не причиняли вред Но и гасли с шипением Перестав маяться ерундой Эти индейцы посовещались После чего вперед вышел один из них Здоровый, как дом с пристройками И сказал «Эй, кто у вас главный? Я хочу говорить с ним» Рамазан подошел к скрепленному разрыву, но наружу не полез. — Ну, говори, — внише спокойно сказал он. — Я думаю, что ты понимаешь, что нас здесь достаточно, чтобы взять вас приступом. — Мы быть, — согласно кивнул Рамазан. — Да кровью вы умоетесь так, что добыча вам не в радости будет. — Но мы не боимся, — гордо вскинул тот подбородок. Настоящие лаиды не собирают жизнь по капле, а разбрасывают ее горстями. «Пока я видел, как вы больше смерть разбрасывали», — парировал его высказывание Рамазан. «Не будем спарить, в этом нет смысла. У нас есть предложение. Поединок голыми руками. Вы можете выставить поединщика. И если он победит, то мы просто уйдем». Если нет, то будем вас брать приступом. И тогда пленных у вас брать не будем. Вы все умрете. Вон там мы очертим круг в пятьдесят шагов. Если через десять сутин минут. Никто не выйдет, мы начнем приступ. — Кто будет поединщиком? — глухо спросил Армазан. Орк расцвел в улыбке и гордо стукнул себя в грудь. — Я. Повернувшись к стоящим войнам, Рамазан спросил не то, что я ожидал. — А какой сегодня у нас день? Видимо, в вопросе была заложена шутка, которую я не знал. Все криво заулыбались, после чего Рамазан стал раздеваться. Снял халат, потом рубаху. Оказывается, под одеждой был довольно мощный и подкачанный мужик, хотя и он на фонеорка смотрелся бледно. На мой взгляд, веса в Рамазане было под 90 100 килограмм. «Рамазан», — сказал начальник охраны, — «не ходи, смысла нет. Ты его не одолеешь, он сильнее. Нам же все одно край. По их понятиям мы первые их кровь пролили». Он указал на орка под терегой, «Так что все равно умирать». «Именно поэтому я пойду. Вдруг повезет». «Ну да». Ван они уже даже камешки убрали с площадки. Ну да ладно, воля твоя. Рамадан кивнул и перелез через цепку. Орки тут же взорвались криками, потрясая оружием. Рамадан спокойно дошел до круга и шагнул вовнутрь. Орк не стал ждать и ринулся в его сторону. Все произошло быстро. Рамадан размахнулся, как колхозник на танцах, и мощно ударил набегающего орка в грудь. Тот хекнул, но не остановился, а обхватил Ромазана за корпус и нанес ему два удара в лицо головой, после чего поднял его и грянул озим всем телом. Несколько секунд тишины, и орки взорвались ликующим улюлюканьем. Орк на площадке повернулся и проорал. «Еще один! Я жду, мокрицы!» В принципе, я все увидел. Никто из них понятия не имел о рукопашном бое. И если бы не огромный мускулистый торс орка, как у стероидного бодибилдера, да не ставкой была сама жизнь, то я даже не сомневался бы. Внезапно стало обидно, что я только пришел в этот мир, а тут такая жопа. И эта обида и толкнула меня на действие. Я снял куртку, потом Найку, на которой был изображен котенок, и была надпись «Сейчас порву». Потом повернулся к молчавшим людям и задал вопрос. «Какие правила?» «Нету их», — ответил начальник охраны, глядя на мои 80 килограмм, слегка покрытый жирком. «Ну, уже легче», — сказал я и полез на сцепку. Когда я подходил к кругу, пружина, сдаввившая яйца изнутри, вдруг отпустила. Стало спокойно. Я остановился на границе круга и под градом насмешек орков повел прищуренным взглядом. Орк, стоявший внутри, демонстративно выпинал тело Рамазана за границу круга и приглашающим жестом ласково пригласил меня заходить. Я зашел, как и следовало ожидать. Тот тараном кинулся на меня, расставив руки. Я же побежал ему навстречу. В последний момент присел в полупадении и под знак вопроса смесился мимо него, продолжая разворот. Сгорел плечи и со всей дури, вложив всю массу корпуса, плюхнул сложенной ладонью орка по затылку. Раздался громкий, как выстрел хлопок, расставленные. Руки культуриста замахали беспорядочно по воздуху. Но этот монстр быстро обрел равновесие и вновь кинулся ко мне. Та же тактика расставленных рук. В тот момент, когда орк сомкнул свои руки, я уже присел и с силой ударил, скручивая корпус по коленной чашечке верзилы пяткой своей ладони. После чего, не дожидаясь результата, катнулся в куверке в сторону и тут же оказался... На ногах и лицом к орку. Орк взревел и схватился за колено. Дернул руками и с хрустом загнал чашку на место, заревев еще раз. Меня впечатлило. А вот в чем я был уверен, так это в том, что бегать этот кабанчик уже не будет. — Я лично вырежу тебе сердце, человек, и сломаю все кости, — проревел этот амбал и похромал ко мне. Мы сошлись, и он начал махать руками. Справа, слева, справа, слева. Каждый раз я нырял и с волной бил ему в корпус, стараясь попасть в район печени, солнечного сплетения и просто по пузу. Пару раз у меня проскочили диагональные удары снизу в голову, но я быстро отказался от них, так как было ощущение, что бил я по камню, а не по башке. И это перчатках с накладками. Вначале мне то и дело приходилось рвать дистанцию, а мои удары вообще не несли видимого эффекта. Потом этот гусь стал морщиться и прикрывать печень и локтем. Прав был наш инструктор по рукопашному бою. Все, что вы дадите своему оппоненту, он прочувствует и получит сполна. Да только он был прав и в другом. Если вы не справитесь в первые сорок секунд, то ваша дыхалка может сдохнуть. Я действительно стал немного уставать, и это сыграло со мной дурную шутку. Один из моментов я пропустил боковой. Ну как пропустил? Успел подставить руку в блоке. Поэтому блоку мне и саданул этот конь. Я как стоял, так и полетел вместе с блоком. Падая и перекатываясь, я видел, как бешено крылет ко мне этот бугай. Ворвать дистанцию я не успел. Он, наконец, добился того, что обхватил меня руками и ударил меня головой. И этого я и ожидал, и ударил навстречу, выставив свой лоб, о который тот дятел с хрустом сломал свой нос. Сыграла разница в росте. Он был выше. Воспользовавшись мгновением ослабления хватки, я выдернул свои руки и сразу крюком ударил кулаком в затылок корка, Навстречу своему лицу в браку, этот ударом мне показал и научил правильно делать один бывший боевой пловец. Если бы не накачанная туша этого монстра, то я вполне мог выбить ему под звонок. Но добился лишь того, что глаза этого культуиста потеряли фокус и поплыли. Тогда я, не устанавливаясь, силой, сложенной в лодочке ладонями, дал ему по ушам. Руки и бревна расцепились и, схватившись за уши, Бугай сел на жопу. же, играя на публику, спокойно стер с лица кровь, накапавшую сорка, наклонил голову, как жидкий терминатор и, подняв руку, покачал пальцами с стороны в сторону, после чего быстро метнулся корку и, оказавшись у него за спиной, обхватил его голову руками, расположив руки, как на меличных жерновах, Одну на затылке, другую на подбородке. После чего, немного поколебав его голову вправо-влево, резко наклонил его в подбородок вниз, и когда в этом положении его могучая шея утратила всякое сопротивление, резко скрутился всем корпусом, удовлетворенно услышав хруст. Этот хруст был подобен громкому выстрелу в полной тишине. Мысли неслись вскачь, как бешеные И я подумал, что если они меня не кинутся убивать, то можно бы каблучиваться до конца. Я повернулся, выпустив упавшее тело, и пошел к слабо шевелящемуся за кругом Рамазану. Подойдя, я сделал кувырок и подхватил за ноги его тело, и, используя энергию кувырка, встал на ноги. При этом Рамазан оказался у меня на плече. Что-то похрустело у меня в спине, но я спокойно пошагал к нашей сцепке. Все происходило в полной тишине. Подойдя к фургорам, я передал щель Рамазана, после чего, не удержавшись, повернулся к оркам и вновь покачал пальцем. Потом залез внутрь. Первое, что я увидел, — это полная восторга глаза паренька. А потом на меня навалилось все, — Ужасно заныла правая рука, засоднили ребра с левой стороны, заболела спина. Также я понял, что у меня кружится голова. «Ох ты, мля!» — сказал я, и сполз по колесу на землю. Сверху кто-то мокрой тряпкой протер мне лицо, и в зубы ткнулось горлышко моей фляги. Я сделал несколько глотков и уже тогда рассмотрел, кто обо мне заботится. «Конечно, Мара!» Я поднял руку и сделал еще глоток. Прополоскал рот и сплюнул. Потом посмотрел на полукруг бойцов и муару и сказал. Старее что-то. ху работал, нет сил. И болит все, кроме волос и ногтей. В это время паренек возбужденно затараторил: «Они уходят! Забрали своего мертвого! И к нам еще двое идут!» Я встал и выглянул наружу. К повозкам подошли два орка. Немолодых. Волосы обоих были седы. Один из них обратился ко мне, указывая на труп под телегой. «Можем ли мы забрать тело?» Меня оттеснила Муара и сказала, «Мы хотим обменять его». «На кого?» — безразлично спросил орк. «На того воина, что вы взяли в плен?» «Это неравноценный обмен женщин гномов. «Я знаю». И добавлю ровно одну медную монету. К тому же раб из воина не получится. Вы рано или поздно вынуждены будете убить его. Курки посмотрели друг на друга, потом тот, что постарше сказал. Мы согласны. Но с одним условием. Оружие побежденного бойца не достанется победителю, а вернется домой. Мара повернулась ко мне и сказала. Артем, я компенсирую тебе стоимость тех трофеев. Что должны тебе отдать орке только чуть позже. Не нужно, я не воин, я работяга. Мне эти железки по боку не нужны. Договор! торжественно возвестила нуара, глядя на орков. Орки спокойно вытянули труп своего из-под повозки, еще через пять минут привели того мужика, что положил трех орков у меня на глазах. Разрезали веревки у него на руках и ушли. Повозки расцепили. И наш начальник охраны сказал «Заходи, ребой. выкупили тебя за их труп, и мара заплатила. Ей будешь должен. А да ведь мы с вечера говорили, что урки рядом, а ты пренебрег». Я не пренебрег. Я даже отдыхал в доспехах. Но ты знаешь, как был упрям Хаким. Думал, доедем до Рагнора, и больше я с ним договор не буду заключать. Но оно вон как вышло. — Ладно, заходи. У нас вот праздник. Победили на смертнике орка. — И кто этот здоровяк, который голыми руками орка делал? — Да вот он, — показал на меня глав охранник. Не выглядит? Перебой впрямь был удивлен. — Не, не сказал вы. Шутишь, да? — перелон взгляд на собеседника. — Ты какие уж тут шутки! — Я видел, как ты троих орков приземлил, — сказал я. — Да только ты тоже на богатыря не вытягиваешь. Огромных размеров. — Так то я саблями, а голыми руками так не могу. — А я не могу саблями. Нет, учился немного, но не то.